Часть третья. Прелюдия к заговору. В Терновом венце революции грядет шестнадцатый год. Владимир Маяковский. Не пора ли нам разложить перед собой карту? Вот она, Балтика, колыбель флота российского, вся в раскачке порывистых шквалов, Взлохмачено резким скольжением крейсеров Петроград, два часа ходу на утлом пароходишке финской компании и над водой покажутся бастионы Кронштадта. Впрочем, сейчас не следует относиться к нему с почтением. Эта традиционная база давно устарела, а форты ее — музей отживших реликвий в плесени прошлой славы. Тыловой Кронштадт больше похож на свалку кораблей не плавающих и людей не воюющих. Редко сюда зайдет с позиций боевой корабль. Быстро залатает пробоину, в доки набьет у трубу углем и снарядами, снова исчезая в гневном просторе. Мимо, Кронштадт, мимо. Плывем дальше, пока справа по курсу не откроется Гельсингфорс. Главная цитадель линейных сил флота. Дредноуты, словно маятники, регулярно качаются между Ревелем и Гельсингфорсом. Ревель на юге огражден с моря батареями острова Нарген. Гельсингфорс на севере стерегут батареи мыса поркала -Уд. А водное пространство между ними Эссен завалил минами. Лишь вблизи берегов оставлены для прохождения своих кораблей узкие лазейки фарваторов. Оттого-то германский флот не может войти в Финский залив, ибо напорится на минные банки. А сунется Казер через фарваторы, его раздавят батарея Наргена и Поркола ут. Вся эта система обороны столицы на морских ее подступах носит название «Крепость Петра Великого». Финский залив кончился. Справа по борту за мысом Ганга, который в старину звали Гангутом, нам откроются острые шпицы древнего Або. Здесь между Ганга и Або базируются в шхерах наши подводные силы. По ночам, стуча дизелями, отсюда выходят легендарные гепарды и ягуары, ерши и акулы, миноги и барс, которые сеют смерть врагу в четких квадратах карт, размеченных литерами засекреченных цифр. А за Або уже вырастают пред нами угрюмые скалы Алланского архипелага. Это и есть Або-Аланская позиция Балтийского флота, которую не прочь захватить немцы, но шведы тоже зарятся на нее. Из устья Ботники, снова навестим берега эст губернии, с открытого моря страну Эстов ограждают два больших острова Эзель и Даго. Между ними и землею материка струится в отмелях и плюсах Моунзунский пролив. В ту пору штурмана, подвыпив, любили горестно мурлыкать под гитару. «В Моунзунд идём, наверно, в Моунзунде очень скверно». Да, это так. На мутном касарском плюсе кораблям не разгуляться, А рукава Монзунда не пропускают линкоры с глубокой осадкой. Выход один. С землечерпалком надо спешить, поднимая с грунта тонны камней и придонной грязи. Враг не ждет. Торопитесь. А если от самой Риги, читатель поплыть вдоль песчаных пляжей и курортов, мы попадем в Эрбене, узкое горло между Эзелем и Курляндией. Ирбены, как ты знаешь, не в проворот завалены минами, гуще, нежели фрикадельками суп в кастрюле щедрой хозяйки. Курляндия уже захвачена оккупантами, зато с мыса Церль от Эзеля ирбены сторожат русские дальнобойные батареи. Все эти позиции вместе взятые в купе с кораблями и составляют именно то, что принято называть Балтийским флотом. Сложное хозяйство которого обслуживали тогда сто тысяч человек. Среди них не было кавказцев, мусульман Средней Азии и народов Севера и Сибири и лиц иудейского вероисповедания. В основном на флот брали русских, украинцев, белорусов, латышей, эстонцев и поляков. Среди офицеров были разные люди, начиная от потомков мифической царицы Савской, пленившей мудрого Соломона, и кончая каким-нибудь захудалым офицериком из студентов-технологов, который до флота бутерброду с колбасой бывал рад-радёшенек. После бунта на Гангуте авторитет большевиков на Балтике сильно возрос, и весь 1916 год Балтика уже не ведала стихийных выступлений. В глубоком подполье шла партийная работа. Наступила скользкая пора без времени, в котором удобно устраивать заговоры за революцию или против нее. Европа кровоточила. На забрызганном кровью ринге появились еще два бойца — Болгария на стороне Германии и Италия на стороне Антанты. К труду в тылу привлекались теперь женщины, старики и дети, а в Германии противомеждународных международных законов даже военнопленные. Германия выстраивалась по утрам в длинной очереди, чтобы помазать сухую сковородку кусочком эрзац-маргарина. чтобы заткнуть детям орущие рты мармеладиной из кормовой свеклы, Карточки, купоны, талоны. Продуктовая карточка немца, по иронии судьбы, стала оперативной картой Германии. Здесь царил не просто голод, а, как выразился Ленин, блестяще организованный голод. Антанта, вступая в 1916 год, заранее договорилась, что летом Россия перейдет в наступление, а французы ударят по немцам на реке Сомме. Кайзеру об этом сразу же доложили. Силы России истощены, однако наступать дальше вглубь варварской страны значит утопать в области безбрежного. Несокрушима лишь Англия. Мощь которой растет постоянно Ваше Величество, выход для Германии один Опередив планы Антанты ударить по Франции И этот удар болезненно отзовется на Англии На германских картах жирно выделили Верден Вот он, неслыханный жернов, на котором предстоит перемолоть французскую армию Обрушился ураган чугуна, стали, горящей нефти и ядовитой химии. На сорок верст вокруг Вердена сразу все опустело, но Франция была жива. Французы быстро строили шоссе Париж-Верден. Собрав все такси, реквизировав все частные машины, Париж рассадил в них солдат и срочно бросил в мясорубку Вердена — Стоя друг против друга, две армии уничтожали одна другую. Верден заканчивал свое пиршество на цифре в миллион павших солдат. В самый разгар битвы Франция обратилась к России с просьбой ускорить наступление. Наспех, в неряшливой небрежности, без... парков и обозов, по весенней распутицы, русские солдаты пошли на немца у озера Нарыч, чтобы выручить Францию. Генералы в утешении говорили солдатам, «Вы не бойтесь, нас больше, нежели фрицев, пройдем!» И потонули в крови и болотах. Каждая верста обходилась России в семь тысяч восемьсот жизней, а взяли всего десять верст. Если эти цифры перемножить, мы получим точную стоимость вердена для России. Ну Вы. кончилось время, когда Россия считалась непобедимой, когда в городах Польши на улицах, как стих-поэмы, клики вокруг сливались в лад, И польки раздавали хризантемы взводом русских радостных солдат. Кончилось это время. Теперь силен немец. Он расскажет своей невесте о забавной живой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей, как пленительные полячки посылали письма ему. Боишь ли уже под Двинском, от которого рукою подать до Пскова. А от Пскова? Страшно даже помыслить. Псков ключ от столицы. До самой оттепели русские самолеты забрасывали немецкие позиции открытками с картин Верещагина, на которых отображен весь ужас зимы 1812 года, героического для России. Но вряд ли открытки общины святой Евгении могли устрашить немцев. «Россия не была готова к войне», — говорили одни. «А что тут удивительного?» — отвечали им другие, — Разве Россия когда-либо была к чему, либо готова? Это же ведь естественное ее состояние быть постоянно не готовой. Казалось, что море по весне снимало с себя зимнюю шубу, беспечно бросая ее на пески заснеженных пляжей. Громадные глыбы серых льдин выпирали на дюны. Море толкало их дальше, и они с треском, давя на врожденных тюленей, лезли на опушки прибрежных лесов, срубая под корень вековечные сосны. Льдины выбривали на плоских дюнах жесткие щетки кустарников. После крепких морозов лишь в середине марта, задерживая действие флота, началась подвижка тающих льдов. Мощные пласты льда — Плотно забивали устья Финского и Рижского заливов. Ледоколы ломали в торосах винты и рули. Их бочкообразные борта трещали от безнадежных усилий проломиться через заторы. Над Балтикой кружили самолеты, высматривая полыньи и трещины. Лишь к первому мая флоту удалось закончить развертывание боевых сил, В ярком сиянии весеннего дня, поблескивая бортами, прошла героическая Аврора, тогда еще рядовой крейсер российского флота, сам не знавший своей судьбы. Весна. Как хочется жить весной. Громче из сжатого горла храма хрипи похоронный Март.